Едва стало сереть, танки двинулись вперед и, давя проволочные заграждения, разошлись вправо и влево, расстреливая бросившуюся в панике бежать неприятельскую пехоту. Следом за танками стремительно двинулась пехота. Вслед за пехотой устремилась в прорыв кавалерия. Противник бежал частью на Царицын, частью в Воропонова. Брошенное для спасения положение со стороны станции Басаргино в направлении начервлено-разная красная конница, поддержанная двумя бронепоездами, успеха не имела. Наша конница, поддержанная бронеавтомобилями, отбросила красных. Конница генерала Шатилова заняла станцию Варапонова. На правом фланге третья кубанская дивизия при помощи бронепоездов овладела станцией и деревней Бекетовка и отбросила противника к станции Ельшанка. Противник отошел на вторую и последнюю укрепленную позицию, расположенную по высотам южнее и юго-западнее Царицына, по линии станция Ельшанка, село Ельшанка, Крутенькое. В то время как развивался бой на фронте ударной группы генерала Улагая, Корпус генерала Покровского после артиллерийской подготовки перешел в наступление в общем направлении на Котлубань. Но успеха достичь не мог. В три часа дня генерал Покровский вновь атаковал красных, прорвал фронт и совершенно разгромил противника, взяв пять тысяч пленных и восемь орудий, выйдя на фронт Карповка-Бабуркин. Одновременно конные части первого корпуса заняли хутор Вертячий.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 и 2085 груженных артиллерийскими и интендантскими грузами. 18 июня я отдал следующий приказ. Приказ Кавказской армии номер 57. 18 июня 1919 года. Город Царицын.